Но продолжим совет. Когда закончим, выйдут все, кроме феромена. Олигархи по-прежнему собираются в своих гетериях, обсуждают положение. Все ли так хорошо, как кажется, или так плохо, как пугают некоторые. Они не могут договориться, что дальше Чья очередь подняться выше, а кого пора устранить? Одни поддерживают а с мало, а противников много, и даже смертоносная рука Крития кажется не такой уж энергичной в сравнении с многочисленностью тех, кого следует умертвителя запугать. Другие стоят за феромена, призывают к разумным, осторожным действиям. «Не надо раздражать народ!» Третьи ни туда, ни сюда не знают, чего им держаться. Сборища олигархов прежде проходили в определенном порядке. Сначала разговоры о том, что им портила кровь, а народа власти Каждый приносил суда, что успел узнать новенького. Предложения так и сыпались. Чем да как ослабить ненавистную демократию. После этого наступал черед попойки которое примеряло участников, нередко переругавшихся насмерть из-за различия мнений. Тот же, кто не предавался разгулу без оглядки, кто не умел надлежащим образом распалить свои инстинкты или инстинкты других, а затем удовлетворить их, тот, отличаясь от прочих, был подозрителен. Но теперь в гетериях благотворное примирение не наступает. Не помогают и тяжелые вина. Споры продолжаются даже во время оргии с девушками или юношами. Критий или ферамен Какой метод лучше, жесткий или мягкий? И ни у кого из них Даже если спросить их по отдельности, нет своей твердой, неизменной точки зрения. Их речи, подобно флюгеру, поворачиваются в ту сторону, в какую дует ветер. Но в одном, как яйцо с яйцом, схожи все олигархи, все заговорщики разных гитерий и даже сами тридцать тиранов. Афинский народ... Нагоняет на них все больше и больший страх, в то время как страх народа перед террором ослабевает. Из страха перед демократами Критий не перестает убивать, маскируя жестокость правления тиранов красивыми словами. Ораторов для этой хорошо оплачиваемой работы он находит предостаточно. Оратор за оратором выступают у портика. Обмывают языками тиранов, и те выходят чистенькими, доблестными спасителями несчастных Афин. Выступает и Риттер Ликон. Его речи отличаются мастерским умением. От усердия у него воспаляются суставы челюстей. Но олигархам, кажется, он говорит, в их пользу У народа же создается противоположное впечатление. Критий Ферамену, ты недоволен? Я отдал тебе роскошную виллу, полную драгоценных вещей, оставшуюся после одного, ну ты знаешь. Все мы кому-то не нравимся, даже кое-кому из аристократов. Ни один из тридцати не получил так много, и тем не менее они довольны. Ты хочешь большего? Рабов, скажи, чего ты хочешь? Феромен, ничего этого мне не нужно, но я не люблю черный цвет, и у меня чуткий сон. Ночи напролет слышу плач причитания, не люблю слез, а их полны глаза. Крити, к чему ты мне это говоришь? Феромен. Умирая, Перикл сказал: "Самое большое его счастье в том, что ни одному афинскому гражданину не пришлось сносить траур по его вине. Что, скажем мы, когда будем умирать?" Критий с раздражением: "Зачем ты говоришь мы? Ты заявил в совете, что не согласен с моими действиями, неувиливый Ферамен. Ну, — Прежде всего, что скажешь ты, Критий? — Я знаю мой долг, а того, кто мне мешает, следует устранить. — Фиромен. — Но великий Зевс. — Счет идет уже на тысячи. — Критий. — Будешь продолжать в том же духе. Я и тебя причислю к нашим противникам. — Фиромен. — Но ведь ты для того еще убиваешь богачей, чтобы захватить их имущество, критий. Как можешь ты смешивать две такие разные вещи, да богачей, которые против нас? Что касается имущества, а ты не знаешь, как выглядит наша казна? Мы вынуждены быть безжалостными. Конфисковывать имущество Увеличивать налоги Проводить реквизиции феромян Но критий Мне волей-неволей приходится общаться с людьми Я ведь один из тридцати извергов Как нас называет народ Так вот На кого я не взгляну Все от меня отворачиваются Все И ночью во сне приходит ко мне мертвецы, с которыми я пировал еще вчера. Крети. Дрянь ты, Феромен, и плевать мне на твои жалкие чувства. Спартанцы приказывают... Феромен взорвался. Спартанцы не приказывают убивать, хотя они и рады видеть, как мы истребляем своих же. Критий с яростью много себе позволяешь ферамен я не могу не убивать это в высших интересах не в моих личных или ждать когда начнут убивать нас ферамен когда во главе афин стоял алкивет он никого не обижал Устраивал пиры, даже для бедняков. Весело было у подножья крополя Критий, что? Уже и ты хочешь посадить Алкивиада на мое место? Пирамен уклонился. Как ты, поэт, можешь устраивать такие гекотомбы? Или не был ты учеником Сократа, Критий? Дойдет очередь и до Сократа, Фиромен. Ну, этого ты не сделаешь, Критий. Довольно. Ты один против двадцати девяти. Завтра явишься в совет и заявишь при всех, что берешь назад все, что когда-либо говорил против меня и против спартанцев». «Феромен, а если не возьму назад?» Критий вышел, не ответив. После заката в сумраке тюремной камеры мигает тусклый огонек светильника. У осужденного немеет тело. Отцепенение поднимается от ног к сердцу. Отравитель философствует — Да, мой милый, живем среди обломков. А кто их делает, обломки-то? Кабы только спартанцы. Так нет. И наши туда же. Сами-то они обломки крушения, да и мы с тобой тоже. Он кивает на человека, умирающего так медленно. Тут вдруг он спохватывается, принимает почтительный вид, входит критий, закутанный в длинный плащ, Не поздоровавшись без всякого обращения, Критий спрашивает, как дела. а Отравитель нерешительно. «Работы много. Не поспеваю за тобой, господин. Что за дерзость? За мной? Ты хочешь сказать, за нами?» «Оговорился я, — оправдывается палач. Но Критий не удовлетворен. Отступив на шаг, крикнул, «Как это не поспеваете? Нарочно!» — Нет, господин, мы-то стараемся, но наше дело требует времени, а когда цикуты мало, тем более, все ночи не спим. Скольких можете обработать за ночь? — Раз на раз не приходится, — уклончиво объясняет палач, — и не от нас зависит. Некоторые, ну, вы понимаете, кто, бывают уже полумертвые от страха, когда их приносят. В других он взглянул на лежащего, словно девять жизней. Одной чаши им мало, Критий перевел взгляд туда же, куда смотрел отравитель и процедил сквозь зубы. «Другого способа не знаешь».